Я испытывал беспокойство. Кто-то скажет, что если владеет такой лексикой, что вот прогнозист вроде человека прыща Бингли не заслуживает доверия, то он говорил с такой убежденностью. будто где-то что-то проведал, и тут уж я не мог так легко отмахнуться. В глубоком раздумье я дошел до старого поместья и застал прородительницу полулежавшую в шезлонге за разгадыванием кроссворда в газете "Обсервер". Глава 9. Было время, когда эта почтенная мать семейства, карпя над решением кроссворда в Обсервер, отдувалась, рвала на себе волосы и оглашала комнату необычными ругательствами, которым научилась своих дружков по охоте. Но как она не селилась, ей никогда не удавалось угадать больше 15% слов, и постепенно ее раж сменился апатичным смирением. Теперь она просто сидит, уставившись в газету, потому что знает, сколько не на кончик карандаша из этого не выйдет никакого или почти никакого проку. Входя, я слышал, как она разговаривает сама с собой, точно какой-нибудь персонаж Шекспира. Вымеренное шествие святого, круг жилища с пристройкой. О, господи. Еще можно было заключить, что я попался крепкий крепкие орешки. И, думаю, она обрадовалась любимому племяннику, чей приход позволил ей с чистой совестью оторваться от осточертевшего занятия. Во всяком случае, приветствовала меня радушно. Для чтения она обычно надевает очки в черепаховой оправе, которые делают ее похожей на рыбу в аквариуме. Она взглянула на меня сквозь них. Привет, мой скачущий Берти!» Доброе утро, старая прародительница. Ты уже встал? Давно? Тогда почему ты -то сидишь дома вместо того, чтобы агитировать? И почему у тебя такой вид, словно тебя принесла в зубах кошка? Я вздрогнул. Я намеревался умолчать о недавнем прошлом, но со свойственной тётушке проницательностью она каким-то признакам поняла, что я прошел через горнило испытаний, и она стала бы выпытывать и выпрашивать, пока я во всем бы не сознался. Любая толковая тетушка может дать фору инспекторам Скотланд-ярда по части допрашивания подозреваемого, и я знал, что запираться бессмысленно или немыслимо. Надо будет справиться у Дживса. У меня такой вид, словно меня принесла в зубах кошка. Потому что я чувствую себя как то, что она принесла в зубах, сказал я. Пожелай, Росиндс. Я расскажу вам одну странную историю. Вы знаете здесьнюю Кикимуру по фамилии Маккоркадайл? Это ту, что живет на Риверролл, ту самую. Она адвокат, похоже. Ты с ней познакомился? Познакомился. Она соперница медика на выборах, знаю. А мистер Маккоркадайл до сих пор жив? Давно умер, попал под трамвай. Я не осуждаю беднягу. На его месте явступил точно так же. Это единственный выход если ты взял в жены такую женщину. Как ты с ней познакомился? Я пришел к ней, чтобы детивать ее за медика, ответил я, поспешно коротко избивчиво рассказал свою странную историю. Номер прошел на ура. Прошел Прошёл